Практика восьмая. Медитация в движении. В нашей повседневной жизни мы привыкли постоянно спешить. Мы стремимся к успокоению, победам и любви. Мы вечно куда-то бежим и в результате убегаем от настоящего момента. Но жизнь доступна только в настоящий момент. Покой доступен нам только сейчас. Остановить эту суету значит делать шаг и принимать прибежище в своем шаге. Те из нас, кто привык всегда бежать, воспримут этот совет – сделать шаг и остановить бег, как революцию. Мы совершаем шаг, и если мы знаем, как это делать, то в ту самую секунду, когда ноги касаются земли, мир становится доступным. Было бы жаль пропустить целый день, не наслаждаясь прогулками по земле. Обычно наш вдох бывает немного короче выдоха. Вдыхая, вы можете сделать два шага и сказать «Я прибыл», «Я прибыл». Выдыхая, вы можете сделать три шага и сказать «Я дома», «Я дома», «Я дома». Быть дома означает полностью присутствовать в настоящем мгновении, когда можно прикоснуться ко всем чудесам жизни. Мы должны научиться ходить по этой прекрасной планете с чувством нежности и счастья. «Я прибыл», «Я дома» – это не утверждение, а практика. Позвольте себе глубоко погрузиться в «здесь и сейчас», потому что жизнь возможна только в настоящем времени. Жизнь доступна только в настоящую минуту, и вы знаете, что у вас есть возможность прикоснуться к жизни в этот момент, в «здесь и сейчас». Мы потеряли свою свободу и самостоятельность. Мы позволяем отталкивать и отрывать себя от здесь и сейчас. Теперь необходимо противостоять привычной энергии, которая подталкивает нас к беготне. Мы должны восстановить свой суверенитет, вернуть себе свободу и ходить по земле, как вольные люди. Здесь понятие «свобода» не связано с политикой. Это свобода от прошлого, от будущего, от волнений и страхов. Каждый шаг может помочь нам освободиться. Мы сопротивляемся отвлечениям, больше не позволяем им увести себя в сторону. Мы хотим быть свободными, потому что знаем, без свободы невозможны ни счастье, ни покой. Будда говорил, что свобода и устойчивость – это характеристики нирваны. Представьте себе человека, у которого нет ни того, ни другого. Он никогда не сможет быть счастливым. Ходить таким образом значит обретать свободу и устойчивость, которые принесут нам благополучие и счастье. Наш вдох обычно короче выдоха. Пусть шаги подстраиваются под дыхание, а не наоборот. Пусть ваше дыхание будет естественным, не навязывайте ему свой ритм. Если легким требуется два шага на один вдох, мы делаем ровно два шага. Если вам удобнее делать во время вдоха три шага, делайте три шага. Когда выдыхаете, прислушивайтесь к своим легким. Всякий раз, когда вы чувствуете, что хотите сделать во время выдоха дополнительный шаг, позвольте себе это. Каждый шаг должен быть приятным. Иногда полезно практиковать эту медитацию в парке или другом красивом и тихом месте. Это питает наш дух и укрепляет внимательность. Мы идем неспешно, но не слишком медленно, поэтому не выделяемся среди других гуляющих и ни у кого не вызываем дискомфорта. Это своего рода невидимая практика. Мы можем наслаждаться природой и собственным спокойствием. Когда мы видим явление, к которому хотим прикоснуться своей внимательностью, голубое небо, холмы, дерево или птицу, Мы просто останавливаемся, но и в неподвижности продолжаем внимательно вдыхать и выдыхать. Тренируйтесь останавливаться во время ходьбы. Если научитесь это делать, вы сможете останавливаться во время других повседневных дел, будь то уборка кухни, работа в саду или завтрак. Если вы страдаете от депрессии, она не отпустит вас, пока вы не научитесь останавливаться. Депрессия стала возможной из-за вашего образа жизни. Вы бегали, суетились и не давали себе времени отдохнуть, расслабиться и глубоко прожить свой день. Вам может помочь ежедневная внимательная ходьба. Организуйте свою жизнь так, чтобы каждый день совершать осознанные прогулки. Хорошо ходить в одиночку, но столь же полезно практиковать медитацию при ходьбе в сопровождении сангхи. Это дает поддержку. Вы можете попросить друга пойти с вами. Можно даже взять за руку ребенка и погулять вместе с ним. Мы должны иметь возможность практиковать осознанное дыхание и медитацию при ходьбе повсюду. Дома, на работе, в больнице, в школе, даже в Конгрессе. Пару лет назад мы предложили ретрит конгрессменам в Вашингтоне. И теперь некоторые из членов Конгресса США умеют практиковать медитацию при ходьбе на капиталистском холме. Когда вы идете к автобусной остановке или переходите из одной комнаты в другую, превратите это действие в медитацию при ходьбе. Даже в окружении шумных и взволнованных людей вы все равно можете идти в ритме со своим дыханием. В суматохе большого города тоже можно ходить спокойно, счастливо, внутренне улыбаясь. Вот что значит полноценно проживать каждую секунду, каждого дня своей жизни. Это выполнимо. Во время медитации в движении мы ходим, чтобы просто наслаждаться ходьбой. У нас нет никакого желания куда-либо прийти. Техника состоит в том, чтобы идти, а не приходить. И вы наслаждаетесь каждым шагом. Каждый шаг возвращает вас домой, здесь и сейчас. Ваш истинный дом – Это здесь и сейчас, потому что только в этот момент и в этом месте возможна жизнь. Каждый ваш шаг должен возвращать вас к покою, к настоящему мгновению. По словам мастера Линджи, чудо заключается не в том, чтобы ходить по воде или по воздуху, а в том, чтобы ходить по земле. Ходите так, чтобы вы стали полностью живыми, чтобы, возможно, были радость и счастье. Это чудо, которое способен совершить любой человек. Я совершаю это чудо каждый раз, когда иду, и вы тоже можете это делать. Если у вас есть внимательность, концентрация и мудрость, то каждый ваш шаг на земле – это чудо. Тит Нат Хан. Конец книги. Текст читал Роман Волков. Аудиокнига озвучена в марте 2020 года. В Арктромс Студио. В Студио пусть звучат голоса в твоей голове.